Время действия. День, время ближе к полудню. Место действия. Зал суда. На скамье обвиняемых рядом со своим адвокатом сидит Юн Ми. По ее лицу видно, что она волнуется, хотя старается этого не показывать. Одета она согласно рекомендациям адвоката. Светло-синий короткий пиджак, белая блузка под ним. На шее темно-красный шейный платочек, светло-синяя плессированная юбка, заканчивающаяся выше колен. Белые гольфы и черные, блестящие на вьем открытые ботиночки. Короче, образ школьницы для создания соответствующего отношения суда и присутствующих в зале. «Заседание суда считаю открытым», – бахает судья молоточком по подставке и кладет его рядом на стол. «Начнем с проверки присутствующих». «Господин адвокат», – обращается он к стороне истца, – «я вновь не вижу вашей подзащитной». «Господин судья», – скакивает адвокат, к которому тот обратился. Моя подзащитная, госпожа Гёхо-Джу, не может присутствовать на заседании из-за состояния своего здоровья, но она назначила меня своим доверенным лицом для представления ее интереса в суде. Вот нотариально заверенный документ. Адвокат поднимает в вытянутой руке белый листок. Судья огорченно качает головой. «Госпожа так и не выздоровела?» – констатирует он. «Это печально. Передайте ей мои самые наилучшие пожелания, когда увидите». Адвокат кивает. Да, ваша светлость. Обязательно. Спасибо. Приобщите справку к делу, говорит судья-адвокату и обращается к обвинителю. Господин обвинитель, мы слушаем вас. Адвокат с доверенностью направляется к секретарю. Обвинитель встает и, раскрыв папку с документами, начинает монотонным голосом читать обвинение. В результате проведенных по данному делу следственных действий установлено, что обвиняемый пак Юнми, находясь на... Судья подперев левой рукой подбородок, внимательно слушает обвинителя. Таким образом, спустя две минуты заканчивает читать короткое обвинение обвинитель, исходя из вышесказанного, прошу суд признать Пак Юн Ми виновной в краже и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Мама и сынок, находящиеся в зале, меняются в лице. «У меня все, ваша честь», говорит обвинитель, закрывая папку. «Хорошо», говорит судья и кивает ему. «Спасибо». «Обвиняемая Пак Юн Ми», обращается судья к Юнми. «Признаете ли вы себя виновной?» «Нет, не признаю, господин судья», встав, взволнованно отвечает Юнми. «Можете отвечать, сидя», говорит судья. «Говорите в микрофон, чтобы всем было слышно». «Тогда как вы объясните факт обнаружения кошелька госпожи Гёходжу в вашем рюкзаке?» «Затрудняюсь объяснить это, ваша честь. Думаю, мне его подкинули». «Подкинули?» «Вы знаете, кто это мог сделать и почему?» «Я не знаю, ваша честь. Возможно, это просто чья-то глупая шутка. Есть ли у вас враги?» М -м -м, Задумывается на мгновение Юнми и неуверенно отвечает. «Кажется, нет, ваша честь». «Хорошо», – говорит судья, поудобнее усаживаясь в кресле. Слово предоставляется адвокату обвиняемой. «Ваша честь», – встав и прокашляв в горло, начинает свою речь адвокат Юнми. «Моя подзащитная еще не успела закончить школу, но уже успела достигнуть выдающихся результатов. Адвокат неторопливо, не спеша начинает рассказывать судье и присутствующим в зале, какая Юнми хорошая и замечательная девочка. На божий свет извлекаются и предъявляются суду золотые сертификаты с объявлением баллов, полученных за каждой. Зал чуть слышно изумленно гудит, оборачиваясь на гордо выпрямивших спину маму и сынок. Адвокат анонсирует предъявление рекомендаций с места работы Юнми. Зал опять изумляется, не понимая, как без диплома можно работать в такой хорошей компании. Судья благосклонно кивает. Адвокат, сделав паузу, чтобы название c Corporation гарантированно достигло и уложилось в мозгу каждого из присутствующих в зале. Начинает читать рекомендацию, в которой его подзащитная характеризуется со всех сторон положительно. Отдельной интонацией выделяя фрагмент, в котором говорится о работе Юнми на острове Чеджу в качестве переводчика полиглота. Народ уже во все глаза смотрит на сидящую со скромным видом Юнми. В конце своей речи, на сладкое, адвокат предъявляет справку из бухгалтерии Golden Palace заработком воровки за последний месяц. «Таким образом, Ваша честь», – говорит адвокат, – «на основании этих документов вы видите, что моя подзащитная имеет выдающиеся знания, хорошо оплачиваемую профессию и стабильное финансовое положение». Заниматься воровством у нее нет никакой необходимости. Я присоединяюсь к ее ранее сказанной версии о том, что это происшествие – чья-то грязная шутка, на которую человека толкнула зависть, вызванная быстрым карьерным ростом моей подзащитной и ее талантами. У меня все ваша честь. Адвокат почтительно склоняет голову в сторону судьи и садится на свое место. Люди в зале начинают активно общаться, обмениваясь мнениями. Да, да, зависть. Зачем ей воровать при такой зарплате? Бедняжка, как ей не повезло. Кто мог такое сделать? Адвокат истца, говорит судья. Вам слово. Ваша честь. Встает адвокат Гехончу. Все, что сказал мой коллега, это замечательно. Но он не сообщил о некоторых вещах. Адвокат делает театральную паузу, подогревая интерес к своим словам. Судья с интересом, но терпеливо смотрит на него, ожидая продолжения. Обвиняемая Пак Юнми должна была закончить в этом году школу, говорит адвокат. Но она этого не сделала. Как мне известно, она была отчислена незадолго до экзаменов. Поводом для ее числения стала драка, устроенная обвиняемой в стенах учебного заведения. у, -у, -у" выдыхает зал, смотря на Юнми уже другими глазами. Судья неплохо изображает удивление на лице, вроде он только что об этом узнал. Протестую, ваша честь! скакивает со своего места адвокат Юнми. Это вторжение в личную жизнь моей подзащитной! Это не может быть классифицировано вторжением в личную жизнь, парирует адвокат истца, поскольку речь идет о результатах общественной жизни подозреваемой. Согласно пункту 1.1.2 Закона о защите информации и персональных данных, разглашение результатов тестов гражданина без его на это согласия является незаконным деянием. Поведение ребенка в школе не попадает под действие закона о защите информации. Попадает, поскольку дисциплинарное поведение каждого учащегося оценивается в баллах. А такое деяние, как их разглашение, как раз и относится к случаю нарушения закона о защите информации и персональных данных. Господа адвокаты, позвольте вмешаться, произносит судья, мгновенно останавливая вспыхнувшую дискуссию и обращается к адвокату пострадавшей стороны. Господин адвокат. Откуда у вас данные об инциденте в школе Пак Юн Ми? Я беседовал с учителями и учениками школы, отвечает тот. Есть ли у вас какие-нибудь документы, подтверждающие факт драки? Нет, господин судья. То есть, ваши заявления не имеют под собой документальной основы? Это совершенно точные данные, ваша честь. Но к делу приобщить у вас нечего. Адвокат обвиняемый, есть ли у вас что сказать по этому поводу? Да, господин судья, у меня есть решение из женской школы Пупен, в которой учится Пак Юн Ми». Адвокат наклоняется к столу и, быстро переложив несколько документов, находит нужный. «Вот», — говорит он, показав его издали судья, — «подписано директором школы и имеет печать образовательного учреждения. В нем говорится о том что в связи с состоянием здоровья учащейся Пак Юн Ми, обучение ее переносится на следующий учебный год. Также решение подписано опекуном Пак Юн Ми, ее мамой. Адвокат смотрит на судью, ожидая его реакции. «Предъявите документ суду», – требует судья. Адвокат относит ему решение. Судья читает. Закончив читать, поднимает взгляд на адвоката стороны истца. «У вас есть какие-нибудь документы от пострадавших в этой драке?» – спрашивает он его. «Может, вы можете предоставить видеозаписи школьных камер, справки из лечебных заведений о нанесенных побоях или что-то еще?» «Нет, ваша честь», – отрицательно качает головой тот. «Приобщите решение к материалам дела», – приказывает судья адвокату Юнми и выносит вердикт. «Поскольку сообщение о драке стороной из не подтверждено задокументированными свидетельствами, то этот вопрос судом не рассматривается. Дальше, что у вас есть еще?» Пак Юнми избила мужчину, нанеся ему увечья средней тяжести. У меня есть официальный документ из департамента полиции, которым зарегистрирован этот случай. – изумляется зал, неверяще смотря на кротко выглядящую девочку на скамне обвиняемых. Судья тоже, как бы удивлен, в это трудно поверить, говорит он и просит адвоката. Расскажите об этом поподробнее. Адвокат рассказывает о случае с маньяком. Таким образом говорит адвокат истца, закончив и подводя итог сказанному. Этот случай показывает, что Пак Юн Ми способна совершать насильственные действия в отношении граждан, что также подтверждает драка в ее школе. Драку суд не рассматривает, напоминает ему судья и продолжает. А по этому случаю, адвокат Пак Юн Ми, что вы можете сказать? Ваша честь, этот случай никак нельзя рассматривать как насильственные действия в отношении граждан. Был нанесен всего один удар ногой. Не было никакого последующего избиения лежащего человека ногами или посторонними предметами. Учитывая весовые категории моей подзащитной и этого мужчины, а также их разницу в возрасте, это была однозначно квалифицируемая самооборона. Кроме этого, обращая внимание суда на тот факт, что пострадавший занимался возле женской школы противоправными действиями, за что был задержан полицией. Его вина была доказана, и он был осужден судом Республики Корея. «Если суд пожелает, я могу запросить и предоставить ему материалы этого дела, ваша честь». Не ответив, судья спрашивает, смотря на адвоката истца. «Вы согласны с этим?» «Все так, ваша честь, но я хотел обратить ваше внимание на тот факт, что обвиняемая легко прибегает к физическому насилию. Тем самым это указывает на ее низкие моральные принципы и способность к противоправным действиям». Ваш вывод, сделанный на основании единственного удара – сильно притянут говорит судья очевидно что испугавшись девочка действовала в состоянии аффекта. о каких-то заранее спланированных противоправных действиях тут речи быть не может ваше замечание судом отвергается что у вас есть еще господин адвокат это все ваша честь прижимая тот свой подбородок к груди в в целом недовольно выдыхает зал наблюдая за слабо выступившим адвокатом хорошо садитесь говорит адвокату истца судья и обращается к обвинению «Господин обвинитель, у меня есть к вам вопросы. Обнаружены ли отпечатки пальцев обвиняемой на украденном кошельке?» «Нет, ваша честь. По заключению экспертизы, материал, из которого сделан кошелек, плохо сохраняет потажировые следы». У -у, вот как?» – удивленно реагируют присутствующие. «Понятно. Сколько в нем было денег?» «По описи к протоколу – 253 тысячи вон», – сообщает обвинитель, заглянув к себе в бумаге. «Как вы можете объяснить факт того, что подозреваемая...» имея постоянную работу и документированный доход в 6 миллионов вон, решила украсть столь небольшую сумму. «Видите ли, господин судья, согласно сделанному нами запросу в лечебные учреждения, подозреваемый Пак Юнми в данный момент проходит лечение у врача-психиатра». «Протестую, Ваша честь!» – скакивает со своего места адвокат Юнми. «Это вторжение в личную жизнь моей подзащитной. Это разглашение врачебной тайны». «Подождите, господин адвокат», – останавливает ее судья и обращается к обвинению. «Господин обвинитель, вы что хотите сказать, что поступок подозреваемой является следствием ее болезни?» «Да, господин судья». «Протестую». «Подождите». «Господин обвинитель, то есть вы знали, что подсудимая больна, но не сообщили об этом суду?» «Пока не успел, ваша честь». Судья с острым неудовольствием смотрит на обвинителя. «У вас есть медицинские документы, подтверждающие ваши слова?» «Да, ваша честь». «Предъявите их суду». «Я возражаю, ваша честь». «Господин адвокат, я понимаю ваше стремление защитить вашу подзащитную, но если она больна, то дело должно рассматриваться совсем иначе. Я еще вас спрошу, почему вы тоже утаили эту информацию». В этот момент обвинитель доходит до стола судьи и предоставляет документ. «Как я понимаю, на основании этого вы хотите сказать, что подозреваемая способна совершить неконтролируемые поступки из-за своего заболевания?» Внимательно прочитав переданное ему, поднимает глаза на обвинителя судья но в предъявленном вами документе об этом ничего не говорится». «Но господин судья!» – возражает обвинитель. «Тут написано, что она потеряла память. Вполне возможно, что она просто не помнит о краже». «Я протестую!» – кричит адвокат Юнми. «Это только ваше предположение, господин обвинитель, или заключение медицинских специалистов?» – спокойно спрашивает судья, оставив очередной вопль адвоката без внимания. «Но если она не помнит, то значит может забыть?» – выдает перл логики обвинитель. «То есть, значит, ваше». Перебивая, констатирует судья. Да, мое, хорошо, говорит судья, откидываясь на спинку своего судейского стула. Господин адвокат, обвиняемый, слушаю теперь вас. Что вы можете сказать по этому вопросу? Адвокат Юнми эмоционально рассказывает об аварии и ее последствиях для Юнми. Поэтому она не могла сдать экзамены в школе, ваша честь, говорит адвокат. И осталась на второй год, исходя из сказанного мною. У-у-у! сочувственно реагирует зал, смотря на Юнми.